572. Ноябрь 18. -е. Сосна. Через неделю, помните, снова возгоритесь. Лучи идут и ночью, и днем. Дело в осознании. У каждого человека есть свой психический паспорт. Этот паспорт не зависит от того, что человек говорит, или каков он вовне, или каким хочет казаться. Он выражает его скрытую внутреннюю сущность, которую подделать нельзя. Целые поколения промышляли лицемерием и носили маски. Это время приходит к концу, тайное станет явным. Психический паспорт, зафиксированный в виде излучения на бумаге, станет конкретным и реальным, как самый обыкновенный документ, и обусловит место человека на общественной лестнице. Отбросы человеческие им будут определяться, подвергаться соответствующей изоляции от здоровых слоев общества. Главное же, люди с ненормальными, больными и темными излучениями и нарушенной психикой к общественным должностям допускаться не будут. Слишком много одержимых, темных, преступных духов занимают несоответствующих духовной высоте места. Но еще нет аппаратов для снимков излучений. Дело за немногим. Наука скажет свое веское слово и даст доказательства. Также будут указаны меры и способы улучшения характера излучения и изменения состояния своего паспорта. Кому-то придется усиленно заняться самосовершенствованием срочным и уже не во имя далеких и отвлеченных идеалов, кажущихся нереальными малому сознанию, а по требованию момента для приобретения и получения определенного места на социальной лестнице. Многие профессии, как, например, врачей, учителей, воспитателей, а также лиц, возглавляющих коллективы, будут особенно тщательно охраняемы определенными нормами шкалы аурических случаев. И если, скажем, излучение серии В, таких-то таких-то оттенков, допустимо для шахтера или мясника, или сплавщика леса, то они совершенно недопустимы для судьи или священника, или заведующего детдомом. Каждая профессия будет обусловлена стандартным минимумом, ниже которого прием допускаем не будет. И каждый будет иметь возможность внутренне, поработав до известной степени, повысить свои излучения, свою квалификацию, то есть улучшить свой психический паспорт. Людям уже практически придется подойти к вопросу о мысли, о психической энергии, о можно ли допустить к детям в качестве учителя человека с растраченной психической энергией или живого мертвеца? Это равносильно психическому разложению сознания подрастающего поколения. Это уже с более допускаем не будет. Можно ли чтобы одержимые стояли во главе дел каких бы то ни было и особенно больших? много из допустимого ныне И почитаемого за нормальное явление допущено не будет как вопиющие преступное явление, приносящее огромный вред по широкому кругу. Надо ли, чтобы люди осознали, что корень всех зол лежит в сознании человеческом? И если оно гниет и находится в состоянии разложения, то его надо отделить от здоровых людей, как проказу? Почему в хороших начинаниях и при правильных предпосылках дела часто идут в крифе в кость? Темные разлагающие сознание мешают, или сознание с недопустимыми излучениями. Их надо изъять, или, во всяком случае, бразды управления делом из их рук передать в здоровый. Много зла происходит от того, что психические паспорта дефективны. Сократится словоизвержение, ибо не для чего будет лгать или прикрываться словами. Паспорт не обманешь. Лудодеи слова на трибуну допускаемо не будут. Каждый, хотящий говорить публично, должен будет предъявить свой паспорт. Вред темного оратора заключается не в словах, но в излучениях, которыми он насыщает аудиторию. Паспорт покажет, чьи излучения вреда не принесут. Детализации, углубления, паспортизации психической пойдут по мере усовершенствования процесса. Не нужно будет ни бумаг, ни анкет, ни справок о судимости. Паспорт психически даст полную картину духовного облика его обладателя. Также и коллективы работников можно будет составлять гармонично, по излучениям более-менее или менее одного порядка, так чтобы высшее сознание не томилось в тисках недорослей. Цветные очки позволяют видеть ауры. Этот же принцип придется применить и при фотографировании излучений, меняя стекла. Комбинация нескольких снимков может дать уже более полную картину качество излучений будут утверждаемы, изучаемы в институтах психических исследований. Учитель поможет поставить работу на правильные рельсы. Учитель войдет во все дела человеческие, к прогрессу ведущий. Новые по новому утверждаться и будет. Люди с высокими излучениями и запасом психической энергии будут определяемы безошибочно и ценимы и оберегаемы как самые ценные, редчайшие сокровища государства. И чайшими из редчайших, и ценнейшими из ценнейших будут люди с открытыми центрами. Когда-то храмы и жрецы являли, а ныне научные институты и паспорта явят ценность психического аппарата человека и определят ее безошибочно и без вмешательства жрецов.